Глава 12. Так, Развернутая на земле карта норовила загнуться под порывами ветерка и подрагивала, не давая сосредоточиться. Пришлось придавить края руками. «Мы тут, а нам сюда. Зюзя, помоги, пожалуйста, придержи лапами вот этот край, а то и так ни черта не видно». Разумная до этого, с интересом наблюдавшая моей борьбой с дешевенькой, стрепавшейся от времени бумагой, охотно приблизилась и аккуратно наступила на требуемое место. Стало чуть полегче. «Ага, спасибо. Значит, мы вот...» Указательным пальцем освободившейся руки я уверенно ткнул в точку на листе. «Город вот юго-западнее, а река еще южнее. Переберемся и прямой путь домой». Менее двухсот километров остается. Это понятно? Понятно. Теперь посмотрим подробнее. Я всмотрелся в потускневшие названия сел и поселков. До города примерно километров тридцать, значит, обходить его с запада смысла нет. Слишком большой ненужный круг получается. Наша сторона восточная. А это что? Прямо на намеченном мной маршруте красовался неровный круг, диаметров километров 10 в масштабе, сделанный обычным карандашом. Он находился как раз на углу складки. Потускнел и потому не сразу бросился в глаз. Интересно, что там такое, раз особо выделить не поленились? И у Николая уже не спросишь. А жаль. Поискал сноску. Нет никаких пояснений или пометок. Видимо, все местные в курсе. А кто нет, сам дурак. Что же, такое бывает. Не придя ни к какому выводу, решил просто в те места не соваться. От греха подальше. Обойду по краю. Не стал бы зря дядька на карте, что ни попади рисовать. Больше никаких странных значков не нашлось, как не искал. Удовлетворившись результатом и значительно повеселев, отправился дальше на юг. Леса, поля, луга, заросшие дороги севера с каждым пройденным но километром сменялись на пашни, накатанные грунтовки, села с петушиным криком и дымом очагов. Возрождался мир, возрождался. Как нас не геноцидили, а мы, люди, выживаем. Видел трактор, деловито тарахтевший откуда-то куда-то. Посмотрели на грузовик, уверенно пылящий под жарким солнцем, с полным кузовом людей. Они пели песни и смеялись. И так мне хорошо от этого стало, словами не передать. Я среди нормальных, не окрысившихся при первом шорохе стволами ружей, себе подобных. Не без исключения, конечно, однако и выискивать в каждом зло – путь тупиковый. Так и жить некогда будет, в страхе и да в агрессии. На привале слопали внезапно пойманного разумной фазана. Случайно вышло. Он прямо у из-под лап порскнул. Она его и ухватила на взлете. Сейчас сытая и довольная, развалилась в теньке, гордясь собой. «Витя, расскажи, какими мы были до разума?» Завела ушаста непринужденную беседу. Ее в последнее время вообще начали интересовать самые разные вещи. Почему и едет машина, зачем людям большие дома, как добывали еду без ружей и прочее, прочее, прочее. Я старался честно отвечать на вопросы по мере своих знаний, а если не мог дать внятного объяснения, то так об этом и говорил. Мне казалось глупым играть во всезнайку, да и лицемерно по отношению к доверчивой подруге. Кто именно? Собаки, волки, кабаны или кто-то другой? Удобно привалившись спину к дереву, сыто вступил в беседу я. «Собаки, начни с них». Других у нас, собственно, и не было. Не держали родители. А собаки... Да, такие же, как и сейчас, только попроще. Разные. Добрые, злые, дикие, хитрые, простые. Точно не скажу. Тут бы Дима лучше объяснил. Но думаю, что ничего в них не изменилось. Кто жил хорошим, хорошим и остался. А кто ненавидел всех, еще больше обозлился. Но ты же понимаешь, что это очень условно. Судьба часто меняет нашу жизнь. Вот как Колю. Я понимаю. А в твоем доме жила собака? Я часто видела их в домике во дворах. В некоторых до сих пор остался запах и непонятное железо. На меня его тоже одевали, чтобы я не напала и не убежала. Ржавая, вмурованная в бетонный пол, цепь. Да, у папы жили собаки, овчарки. Но никогда не знали цепей, вольере обитали. Тут пришлось сразу разъяснить. В домике с железными прутьями мы дружили. «Зачем? Зачем вы их запирали? Они делали плохое?» Ну и тему ты выбрала. Нет, они никогда не нападали на меня и мою семью. Наоборот, всячески нас защищали и охраняли. Однако очень не любили чужих, постоянно напасть норовили. Потому когда к нам приходили друзья или родственники, то родители отправляли их в вольер для безопасности людей. Они даже оттуда лаяли. Совсем маленький был, пугался. Зюзи раздумывала недолго. Правильно, я вместе видела таких, злых. На них никто не нападает. Они сами ищут сражения с другими разумными. Глупые, думают, что так сильнее станут. И те, кто может родить детей, пойдут с ними. Глупые. Повторила она еще раз. Не понимают, что сражаться надо с врагами, а не с разумными. Конечно, вот так сразу древнейший инстинкт битвы за самку не вытравить. Уж на что мы люди кичимся своим интеллектом? А и то у нас также дураков везде хватает. Да, хорошие слова. Через два дня мы приблизились к помеченному на карте карандашом району. Обходили издали, тревожно посматривая вправо. Наконец показались остатки первых строений. Даже издалека стало понятно. Здесь шла война. Достал подзорную трубу, всмотрелся внимательнее. В мирное время тут явно располагался обычный поселок. Одноэтажные домики, сараи, гаражи. И по всему этому явно мелким гребнем прошлась артиллерия. Ни одного уцелевшего строения. Разруха, как в фильмах про Сталинград. Зюзи занервничала, напряглась. Однако внятно объяснить причины такого поведения не смогла. На все мои расспросы отвечал односложно. «Плохо пахнет». Странный аргумент, особенно для того, кто в запахах не силен. Но и в паникерстве разумную обвинить сложно. Я насторожился еще больше, ожидая любой, даже самой невероятной пакости. Не выдержав, ушастая отправилась на разведку. Ее неизвестность томила, похоже, сильнее, чем меня. Вернулась через час. Дерганная, злая. «Плохой запах. Там сильнее. Больше». «Да что за запах? Объясни толком». «Мне он не знаком. Так пахнут животные, которых я никогда не видела». «Люди?» Мозг услужливо подсунул картинку полуразложившегося зомби, бредущего в нашу сторону с вытянутыми руками. «А что? В наши дни не такое может случиться. Вон, рядом собака говорящая идет». — И ничего, не удивляюсь. — Нет, не люди. Я не знаю, кто. Давай отойдем дальше. — внезапно предложила ушастая красавица. — Опасно. Я чувствую. — Конечно. И начали забирать левее, на восток, ускорив шаг. — Лишние верста нам не в тягость. Шкура дороже. Когда-то шли километра на три, Зюзи внезапно сделала стойку, усиленно внюхиваясь в легкий летний ветерок. — Пахнет кровью. — Я мысленно взвыл. «Неужели опять? Неужели снова придется влезать не весь во что?» «Давай обойдем. Ни к чему нам это». «Да, запаха больше нет. И пахнет неживыми». «Тем более нам туда не надо». Снова двинули на юг, быстро не сговариваясь, стараясь как можно скорее миновать это странное место с ароматами несвежей крови. И тут, разрезая воздух, прозвучал далекий басовитый окрик. «Кривой! Кривой!» Инстинктивно упал второго, приготовившись к стрельбе. Крик доносился из небольшой рощицы, метрах в трехстах. Завертел головой, выискивая источник. Подползла подруга: Кто кричит, ты видишь? Первым делом спросил я у разумный. Нет. Кривой! Неизвестный снова позвал меня по имени. Да, именно меня. И я, кажется, знаю, кто это, только вот верю в это с трудом. Человек там. Рощица, в сторону которую я как раз смотрел. Да, понятно. Ты лучше посмотри, где тут другие попрятались. А я пока поболтаю. Внимание отвлеку. Все одно спалились. Разумная поползла в сторону, ничего не отвечая. К чему болтать? Она умная, сама все понимает. Между тем на краю рощи начали происходить странные дела. Из деревьев вышел человек. Большой, сильный даже на первый взгляд. И весь в крови. Он медленно, подволакивая правую ногу, шел в мою сторону. Падал, вставал и снова упрямо презрев собственную слабость, делал шаг за шагом, не переставая кричать. «Кривой, я тебя видел. Выходи, не бойся. Я только поговорить хочу». Последние слова мужчина уже выплёвывал на остатках сил. «Михалыч, нашел гнида. навел мурку, прицелился. Осталось лишь дождаться добермана». Мало ли кто там еще прячется. вот так сразу раскрывать позицию. «Да где ее носит?» Хозяин поселка мародеров по-прежнему шел ко мне, рыча по медвежье, упрямо склонив бритую голову. Падал и вставал, оглашая кругу бранью на собственное бессилие. Что ему нужно и где оружие? Когда между нами оставалось метров сто, смог разглядеть его в подробностях. Неожиданно бледное исхудавшее лицо с внезапно острыми болезненными чертами, темная просоль небритости и сцарапанный весь, словно котики постарались. Много котиков, злых, кусучих и смелых. «Кривой! Я без оружия! Я видел тебя! Не играй в детство! Тут кроме нас двоих больше никого нет, разве что тварь твоя!» Сбоку зашуршала трава. «Плохой человек один!» «Другие?» Потухший костер на фоне звероподобного, камуфлированного внедорожника с лифтованной подвеской. Обглоданные почти до кости, Рваная одежда, всюду кровь. И запах странный, опасный, резкий. «Я еще посмотрю». И разумное снова растворилось в высокой траве. Михалыч упал и больше не поднялся. Лишь надрывно шумно дышал. Ах, Не хочешь говорить?» «Умный, я тебе слово даю, что тут никого нет. Мне немного осталось, так что не бойся. Хочу в лицо тебе напоследок глянуть. Понять, стоило ли оно того?» «Что стоило?» Невольно брякнул я, и проклиная свой длинный язык, спешно перекатился в сторону, меняя позицию. «Отозвался. Тебе привет, кстати, из Фоминска». «Откуда?» «Из Фоминска. Город такой. Ты там отметился. Интересная у тебя жизнь. Издалека ведь топаешь, как мне рассказали. Аж из-под самой Вологды. По нынешним временам ты круче Конюхова, путешественничек». Трава заколыхалась. «Ползет, значит». Снова вернулась Зюзя. Теперь не прячась, просто подбежала со спины. «У человека я не увидел оружия. Он слабый, не может ходить». «Убьёшь?» «Не знаю». «Тогда давай уйдем, Человек не догонит. Пусть один останется». Несмотря на всю разумность в словах Добермана, меня не отпускало любопытство. Откуда Михалыч узнал про Фоминск? Как связался? Да еще и в такой короткий срок. Напал – не вариант. Там его вместе со своей бандой по стенке размажут. Легче легкого. В гости ездил. Вряд ли. Машиниста у них нет. А если и нашли, то не до праздных поездок им сейчас». Тогда как? – Не ломай голову, кривой! Словно прочитав мои мысли, крикнул мой бывший хозяин. – Ответ прост. Армейские радиостанции. Старые ламповые в УКВ диапазоне. Они легко ремонтируются. Там ведь современной электроники нет. Так, связь и поддерживаем. Давно уже. От Краснодара до Тулы общаемся, хоть и редко. Вот, во время последнего сеанса связи и спросил про мужика с собакой. Оказалось, знаю тебя. Сказали, живучий ты черт. И сразу отвечу. Они в той истории, где тебя подстрелили, не при делах. Разозлились даже. Мы их вроде как буферной зоны лишили. Радиостанции. Как же я не догадался. И ведь за весь мой путь я о них даже не слышал. Скрывают местные церкви правду от людей, скрывают. Да оно и понятно, Узнай северяне, что на юге жизнь возрождается с тракторами и электричеством, сразу побросают насиженные фортики, к цивилизации отправятся. Кем тогда управлять? Ублюдки. Мне вспомнились испуганные злые глаза из-за чистоколов, ощеревшиеся во все стороны стволами караваны купцов. холодные зимы с постоянным недоеданием и сказками про тёплые края, которые матери рассказывают с сгрудившимися на печи полуголодным детям. А оно вон значит как. «Спасибо!» – зло крикнул я в ответ. «Именно привета мне не хватало больше всего». «Пожалуйста!» – заперхал в ответ он. «Всегда рад. Я встаю». кое-как, озлобленно чертыхаясь, Михалыч смог утвердиться на ногах, поднял руки, затем повернулся спиной, давая себе рассмотреть со всех сторон. Глянуть было на что. Широкая свободная рубаха изияла огромным количеством кровавых прорех. Оба запястья неумело перебинтованы побуревшими тряпками. Правая нога перетянута ремнем повыше колена. «Что, красавец?» – отрешенно спросил этот когда-то сильный и мощный человек. «Думаешь, наверное, что случилось?» «Думаю», — не стал скрывать я. «Мне так долго не устоять. Хочешь, возьми на мушку и подходи. Обещаю ответить на все твои вопросы. «Зачем мне это? И тебе зачем?» «Страшно». Это слово прозвучало искренне, без надрыва или пафоса. «Я сдохну скоро». Крови много потерял. Не хочется вот так в одиночку. А ты здесь единственный, кто хоть какую-то компанию может составить. Пусть и на время. И для затравки могу рассказать, как я тут очутился. Первым желанием, неосознанно возникшим в голове, было послать его куда подальше и, воспользовавшись советом Зюзи, свалить. Подыхает? Отлично, не буду мешать. но вот информация о радиостанциях он меня огорошил. К чему скрывать? И ведь наверняка это не самое интересное. Я вскочил, не сводя ружья с мужчины. «Садись, руки на виду. Чего именно ты от меня хочешь?» «Компании, исповеди, выговорится». Когда-то мощное тренированное тело почти рухнуло в траву. Ладони уперлись в землю. «Говори». «Спасибо». Хотя я бы пристрелил на твоем месте. А выскивать будешь?» «Наверное, надо. Вот только опасно. Даже в таком состоянии он меня в бараний рог сможет скрутить, если захочет». За его спиной в метрах трех возникла Зюзя. Тихо улеглась, не сводя глаз с затылка Михалыча. «Нет, успею выстрелить». «Как хочешь». Равнодушно пожал мужчина плечами. «У тебя вода есть. В горле пересохло». второй день тут сижу. Бросил фляжку. В воде отказывать последнее дело. О, хорошо. Закончив пить, выдохнул он. Ладно, приступим к исповеди. Самая точная формулировка происходящего. Счастливчик ты кривой. Баловень судьбы не иначе. Мы ведь здесь тебя ждали. Наверное, удивление очень явно проступило на моем лице. Мужчина расхохотался. Весело, шумно, словно мастерски рассказанному анекдоту. «Та тебя, тебя! Как в Белгороде поняли, кто моего тестюшку на тот свет спровадил, так сразу трусить всех местных стали. А с утра рванули по основным дорогам в погоню. На торжеще, где ты свою блохастую спёр, в час хвостиком разминулись всего». Тогда и охотников наняли, и с местного радиоузла награду за твою голову на всякий случай назначили. Да и барыги, у которых ты всех тварей подпускал, тоже впряглись финансово. Потому тебя и гнали, как кота помойного. Слушай, с любопытством задал он вопрос. А как ты следопытов угробил? Матерые мужики, бывалые, куда их судьба только не заносила... Ах, пошли за тобой и ни слуху, ни духу. Заплатил кое-кому. Золотом. Лаконично соврал я. Почему соврал? Так ведь не я на исповеди. Михалыч понятливо покивал. Что-то такое предполагал. Не знаю, где ты ружье надыбал, но верю. По-другому просто бы не выкрутился. Я ведь зачем за тобой погнался? Не ради Василича. Он дрянь человек был. Сам его терпеть не мог. Исключительно из-за жены и паровоза мирился с его выходками. Из-за статуса. Понимаешь, нельзя мне тебя отпускать. Свои не поймут. Авторитет пошатнется, шептаться за спиной начнут. Потому и сидел, ждал. Когда объявление о награде сработает. Я не поскупился. Заплатил, чтобы в каждом селе объявление написали. И вывесили. С подробным твоим описанием. Видела? Нет. Жаль. Расстроился мужчина. Старался. Хорошо получилось. Ты там как живой. Ладно, не будем о грустном. В общем, помнишь девочку Анечку? Я сглотнул, напрягшись. Предводитель мародеров с интересом смотрел на мою реакцию. Вижу, помнишь. И мамашу ее Ненормальную, поправился он. И мужика этого с Серегой с усами. Да не переживай, не сдал он тебе. Проще все. Когда девочку с той дуры на постой определили так мелкая все уши прожужжала про дядю собачкой. Умные люди и маякнули. Вознаграждение ведь немало. Когда этот приперся, мы уже на месте были, поговорили по душам. Без пыток и прочих непотребностей. Почти вежливо. Он и рассказал. Да и как не рассказать, когда к голове внучки двенадцатый калибр представлен Я его понимаю вполне. Сам бы не молчал. Так что не злись на человека. Он хоть живой? Мне стало жаль Колю, угодившего в эту круговерть по моей вине. Да, помяли лишь слегка в воспитательных целях. сейчас наверное уже дома сидит радуется что все закончилось и с остальными порядок накоен нам Потом проведали хутор с алкашами где ты отметился там тоже поспрашивали скажи ты зачем впутался в чужие разборки правильный сильно да сам бы знал еще зачем а объяснять какие мысли меня тогда обуревали не хочу потому бросил да правильный. Мама с папой так воспитали. Ждал, что Михалыч рассмеется, однако вместо этого вполне серьезно согласился с полученным ответом. «Может, оно и правильно. Я своих детей тоже так воспитывал. Не спускать никому и ничего. Хорошему учил. Помогать слабым, защищать, справедливость. Не поверишь, они у меня мухи в жизни не обидели. Так вот». «В полях мы тебя ловить не стали, а быстренько в городе наняли новую команду следопытов и рванули сюда. «Почему сюда?» «Перебил я». «А куда?» «Удивился он». «Ты движешься на юг, в город тебе нельзя. Обходить запада глупо, потому дорога одна по восточной стороне. И здесь как раз самое узкое место, чтобы тебя перехватить». «Но почему?» Продолжил допытываться я. Предводитель вздохнул, за время нашей болтовни его лицо посерело, еще больше осунувшись. «У тебя карта есть?» «Да». «Так чего ты глупости спрашиваешь? Сам вдоль мертвой земли идешь». «Чего? Какой земли?» «Мертвой». Михалыч заметил мое неудумение. «Понятно, не знаешь. Тут недалеко полигон мусорный был». «Еще в те времена». «Здоровый очень». «Когда бойня началась, его красяки оккупировали «и оттуда на всех нападали». «Дело дошло до того, что остатки армии из тяжелой артиллерии «специально те места обработали». «В труху, включая прилегающие села». «Вот только твари выжили». «Потому и называются те края «Мертвая земля». «На всех картах кружком обводят». «Люди туда не суются». Вот оно что, теперь понятен смысл метки, про которую спросить забыл. Так что здесь самое узкое место, где тебя перехватить можно. Нет, оставался, конечно, вариант, что ты серьезную петлю накинешь. Только маловероятно очень, потому тут и стали. Настрое было. Я, молчу, и еще один, ты его не знаешь. До охотников двое. А чего так мало? Упустить ведь легче легкого могли. «Могли», — согласно кивнул он. «Потом бы догнали по следам. И не льсти себе, не ушел бы». «Так вот, стали лагерем, приготовились. Вечером наемники на посты в поле отправились, чтобы тебя, значит, не пропустить. А мы здесь остались. Под утро все и началось». Он закрыл глаза, словно заново переживая свой рассказ. Что началось? «Эти двое нас грохнуть захотели. Награду за твою голову мы ведь с собой взяли. Цифра солидная, манящая. Они думали, что с собой возить станем, как лохи последние. Мы ее в городе у верного человека оставили. От греха. Естественно, о том особо не распространялись. Так вот...» Только эти идиоты ведь ничего не знали Жадность глаза закрыла Потому и дерзнули Да так ловко Сам бы никогда не додумался Они в открытый на нас переть с оружием испугались Хитрее поступили Я одного допросить успел, пока он не подох Потому и знаю, как так случилось Короче, эти уроды где-то крови нашли Ей дорожку прочертили от мертвой земли, почти до нашего лагеря. Крюсяки припожаловали. Под утро. Не знаю, сколько их тут было. Лавина прямо. Я чудом в машине спасся, а вот мои парни при мне сожрали. Пробовал и своего РПК стрелять, да куда там. Только окно приоткрываю, а они прямо волной бросаются и визжат. пока до внедорожника бежал метра четыре всего эти твари успели мне вину на запястьях их перегрызть и под коленом. Опытные сразу почти обездвижили и кровь фонтаном пошла. Не был бы таким крепким не добежал бы а так в салоне закрылся тех что меня жрали придушил и наблюдал знаешь за сколько твари сжирают крупного мужчину Нет, «Не знаю. Час от силы. А знаешь, почему от них сбежать нельзя? Ведь, кажется, мелкие уродцы, шерстяные. Ногой наступишь, в лепешку раздавишь». «Нет», — снова ответил я. Михалычу стало совсем плохо. Он уже не сидел, а полулежал, завалившись на бок. «Дезориентация. Когда тебя со всех сторон начинают жрать, поверь, мозг отключается». Начинаешь бездумно, на брезгливых инстинктах пытаться их сбросить вместо того, чтобы как можно быстрее убежать. Ведь ничего сложного в спасении, по сути, нет. Ломанулся в сторону, как лось во время гона. Отодрал этих паскудников от лица. И все. Дальше делай ноги спокойно. Остальные, походу, сами отвалится. Только это я сейчас такой умный. А тогда так вот пацаны и погибли. А эти двое, которые охотнички, лишь к обеду заявились. Думали, Хананом Одного сразу в голову уложил, а со вторым пообщался. Отчего не уехал? У тебя же явно кровопотери. К доктору нужно, машина вроде как целая. Михалыч горько усмехнулся. Вроде как. Ключей у меня нет. Они умолчана были. А без них не заводится, сволочь. Не знаю, где они. Я искал, пока мог. Это тебе не лада какая. Тут буржуи хитро сделали. Пробовал проводки замыкать. Какие выдернуть удалось. Не вышло. Так что теперь, если ключи найдешь, не уедешь без электрика. Грустный, почти издевательский смешок. Да и обессил я, пока крысяки тут крутились. Порвали они меня сильно, особенно под коленкой. Горячки сразу не заметил, а потом... Эх, «Сам понимаешь, у тебя выпить есть...» Сменил он тему. «Нет, не держу». «Жаль, захотелось что-то крепенького». «Ладно». Давай заканчивать, скоро отключусь. Ты ведь меня к людям не отвезешь? Да ладно, не отвечай. Сам бы не отвез. Мужчина еще больше завалился на бок, и мне открылась глубокая рваная рана под коленом. Из нее до сих пор понемногу сочилась кровь, несмотря на наложенный жгут и перевязку. Теперь верю, с такой дыркой кровь как из бронзбойда хлестать станет, а у него еще и руки перебинтованы. Да. Досталось ему. Вот только сочувствие или жалости ни на грамм, ни на крупиночку не было по делам. Потом крысяки снова приходили ночью. Тех двоих дожрали. Тогда я и понял, не дойти мне никуда. Решил тебя выглядывать. Люк открыл на крышу в лес и стал ждать. Все думал, хоть напоследок с тобой поквитаться. «Не смог. Пулемет выронил, а поднять кишка тонка оказалось. Как сюда дошел, вообще не пойму. Вот как-то так. Хреновая исповедь вышла. Собирался тебя завалить, а подыхаю сам. Пристрели, чтобы не мучился». Я всмотрелся в его лицо. «Нет, по-прежнему, кроме ненависти, ничего». Да пошел ты, сколько людей за тебя погибло! Своим ходом подыхай! И развернувшись, решительно направился на юг домой. И! Взорвалось в голове, пролизуя сознание. Ноги подкосились, тело стало заваливаться на бок, и лишь зрение зацепило черную крупную молнию, метнувшуюся к Михалычу. Что-то хрустнуло, хрип, бульканье. Теперь уже окончательно мертвое тело предводителя дергалось в последних конвульсиях. Но пробрало меня не это. Из его здоровенной, шарообразной лапищи, как-то даже беззащитно, выглядел ствол пистолета. Я всегда любил читать и совершенно точно знал, во всех книгах рано или поздно происходит великая битва главного героя с главным злодеем. По-разному описывали талантливые и не очень писатели, это топоги противостояния. Вот двое непримиримых врагов стоят на залитом кровью своих товарищей Полю, и весь мир для них уместился на кончике клинка. Или армады звездных линкоров беззвучно сходятся в вакууме космоса в лобовые атаки. Мельтешат перехватчики самых необычных форм, и у всех выхватываемых из этой мясорубки пилотов и десантников до да ужаса героические и одухотворенные лица. никогда не верил в реалистичность таких сцен. По законам жанра, у плохих всегда превосходство в оружии, живой силе, подлости ума, а у хороших – лишь вера в самих себя и те идеалы, за которые они сражаются. Были бы они изначально в одной весовой категории со злодеями, и книжки бы не случилось. Скоротечная пиф-паф из тяжелого вооружения или лавины латной конницы – Всесокрушающие неслись по нежному, покрытому невысокой по-весеннему ярко-зеленой травой полю. И зло повержено, все пляшут и смеются, размахивая потрепавшимися в боях флагами. Только это в литературе, в жизни все происходит, как правило, с точностью до да наоборот. Герои быстро сгорают под холодным расчетом и вполне приличным калибром антагонистов. Именно так и должно было случиться со мной. Не случилось предрассветной резни. Михалыч и его прихвостни попросту расстреляли бы меня в чистом поле, как глупого заяца, а буйную мою голову в целлофановом пакете отвезли к себе в поселок и повесили на кол, в назидание и как гарантию того, что от них никто не уйдет. Ну, и собственный авторитет укрепился бы, конечно. Как ни рассуждая, однако, то, что произошло – просто везение, дикое, почти сказочное везение. По-хорошему надо свечку в церкви поставить. Да только я атеист, и лицемерец бестолковым шепотом, выясняя у кромовых старушек, где за здравие оставить, а где за упокой, не стану. Да и церковь со священником еще найти нужно. Выдохнул. Получается, на этом безымянном поле случилась моя первая великая битва, в которой я не сделал ни единого выстрела. Последняя ли? Не знаю. Дорога не окончена. Кто знает, что ждет впереди. Вот только пережитый ужас не отпускал. Зубы продолжали мелко лязгать, холодный липкий пот полностью покрыл тело. Руки тряслись. Нет во мне героизма. Совсем нет. Даже на малюсенькую крупиночку. Взгляд зацепился за Зюзю. Она, как и я, впала в ступор от произошедшего. Так и стояла, напряженная, с расширенными от ужаса глазами. В зубах до сих пор сжат кусок гортани. Морда перепачкана красным. «Ты как?» Доберман не отреагировала. «Понятно. Шок». Медленно, осторожно подошел к ней. Опустился на одно колено, обнял, прижав к себе. Лежащий практически вплотную труп предводителя мародеров не вызывал абсолютно никаких эмоций. Ни радости, ни горя, ничего. Словно это не человек, а колода не нужна. Только кровью тут все загадил, сволочь. Если измажусь, опять в внеплановую стирку устраивать. Я долго с нежностью угладил ушастую, ей в ухо всякие добрые слова. Даже сказку рассказывать пытался. Не реагировала, лишь мышца немного расслабила. Пришлось действовать по-другому. Взял увесистую добер-девочку на руки и, кряхтя от натуги, понес ее как можно дальше от этого места. Зюзя не сопротивлялась, но я ошметки Михалыча из пасти не выпускала. Пройти смог всего метров под двести, не больше. Однако этого вполне хватило. Когда решил передохнуть, опустив ношу на землю, разумная неожиданно пружина вывернулась из моих рук, выплюнула свою мерзкую ношу и уставилась на нее так, словно впервые видела. «Ты как?» — повторил я свой вопрос. На меня непонимающе посмотрели два антрацитовых глаза. «Я в первый раз убила разумного!» Почти по слогам, очень четко раздалось в моей голове. Это... это страшно. Да, Зюзи, это страшно. Не потому, что кровь, боль и все такое, а потому, что теперь его нет. Просто нет. Осталось лишь тело, которое или сожрут, или оно сгниет. Этот человек не оставил тебе выбора. Но все равно... Неприятно в душе. Словно нагадил там кто-то. Правда? Она согласно кивнула. Ушастая давно уже освоила некоторые человеческие жесты. Вот именно поэтому я не люблю убивать, хотя приходится. И спасибо тебе. Наверное, нужно было не замолкать, говорить, говорить, говорить, не давая спутнице оставаться наедине со своими мыслями, попытаться в потоке слов утопить происшедшее, отвлечь, переключить внимание на ничего не значущее второстепенные моменты, всячески помогать справиться с осознанием убийства. Но делать ничего из этого я не стал. Пустое. Она сама должна справиться, сама себя выковать. Первый убитый – это навсегда. Его ни в каком словоблуде не спрятать. Может, даже сниться поначалу будет. Хотя это вряд ли. Зюзя особо психически крайне устойчивая, к истеричности и излишней впечатлительности не склонная. Единственное, на что меня хватило, это криво улыбнуться и сказать «Пойдем, нечего нам здесь больше делать, набегут еще». Через реку Ворсклу перебрались легко, в стороне от мостов и изъезженных дорог. Из-за жиры она сильно обмелела, потому даже изюзи легко преодолела преграду вплавь. Выбравшись на берег, я счастливо улыбнулся и подмигнул Доберману. «Теперь почти по прямой пойдем. Немного осталось». «Я рада. Дорога должна когда-нибудь закончиться, и я увижу твой дом. Пойдем». Шли быстро, не забывая, впрочем, об осторожности. Меня словно кто-то подталкивал в спину, увлекая вперед. Я не сопротивлялся этому чувству, отдаваясь ему полностью и радостно посматривая вперед. «Скоро, скоро, скоро!» Пел внутренний голос, коварно норовя вырваться наружу и вслух поделиться радостью с окружающим миром. Незаметно наступил вечер, пришла пора думать о ночлеге. Скрипя сердцем, замедлился и приступил к поиску подходящего места. Ушастое крутилось неподалеку. Витя, тут не надо спать. Люди близко. Там дом. Разумная показала подзабытую картинку Обычное придорожное кафе на окраине поселка. Возле заведения припарковано несколько легковых машин. Одна из них с обшарпанным прицепом. Пара ручных тележек. У входа несколько мужчин. Курят и смеются. Ворота настежь, ограда так себе. Перемахнуть не проблема. А пойдем ближе посмотрим. Неожиданно для самого себя предложил Е. Может, еды какой купим. Последний аргумент всегда очень убедительно действовал на разумную. Оно и понятно. Целый день носимся по полям и лесам. Не каждый сдюжит. Энергия нужна. Много энергии. Пару раз попытался прикинуть, сколько за день пробегает подруга. Однако не смог. Слишком невероятные цифры получались. Даже для рожденного бегать до бермана. Выносливая она у меня. Да. Через полчаса ходу со всеми окружными маневрами перед моим глазом предстала кафешка. Вывеску в сумерках прочесть не смог. Но в том, что это именно общепит, сомневаться не пришлось. Слышались пьяные голоса, шум, гам, вкусно пахло жареным мясом. Там явно что-то праздновали. Завидной регулярностью доносилось «А теперь выпьем!» Рот наполнился слюной. Зюзя тоже нервно предала ушами. Кусты, в которых мы укрылись, только злили. Хотелось туда, к очагу, к людям, к домашней еде. Подождав полчаса, я убедился, что тут опасность невелика. Гуляли вполне мирные люди. Без стрельбы в воздух, непристойных криков и прочих непотребств. Но все одно, нужно подождать, пока все как следует перепьются. И только тогда попробовать войти внутрь. Электричества у них нет, а в полутьме рассмотреть мою рожу крайне проблематично. Глядишь, чем я разживусь. Нет, к хозяину, понятное дело, не сунусь. а вот у бухих со столов чего стянуть – легко. Меня этому хорошо за моё недолгое, но традиционно голодное студенчество научили приятели. Подходишь в ресторане к наиболее бухим, улыбчиво здороваешься, и пока не соображают, кто ты такой, подсаживаешься и по-быстрому перекусываешь, изображая радостную встречу. Потом валишь. Главное, постоянно болтать нужно, не давая им сконцентрироваться и хотя бы пару из пьяненьких по имени запомнить. Проверено неоднократно. Работает. То, что за мою голову награду большую платить некому, пока никто не знает. Так что побережемся. Еще подождем. Пусть гарантии нажрутся. Внезапно пьяные выкрики превратились в гневные, недовольные. Входная дверь распахнулась, ударившись грохотом о стену, и на улицу спиной вперед вылетел человек. За ним высыпало несколько мужчин, нетвердо стоящих на ногах. «Да ты базар, фильтруй шаг!» Зло крикнул один из них и пнул упавшего. «Ты на кого пасть открываешь?» Да видел я Заплетающим языком, глотая буквы, ответил выброшенный, а дальше пошла полная нецензурщина. Драки не случилось. Стоящее лишь зло плюнули в сторону матерящегося и скрылись в кафе. Ну вот, не срослось. К ним теперь соваться лишнее. На взводе люди могут и послать. Между тем человек с трудом поднялся и, пошатываясь немыслимо, петляя неверными ногами, медленно побрел прочь, продолжая бормотать ругательство. Я скрипнул зубами от досады. Из-за этого деятеля, весь мой план разжиться вкусненьким, отправился к коту под хвост. «Пошли, Зюзи, не судьба». Но только я это произнес, как заурчал двигатель, и от кафе, повиливая, отъехала старенькая нива белого цвета. Мы затаились. Машина неуверенно проехала мимо, пованивая выхлопными газами, и скрылась в том же направлении, куда направлялись и мы. Проводив ее взглядом, дождавшись, пока вдалеке затихнет шум двигателя, вышли на дорогу. «Да и черт с ними! Переживем как-нибудь, правда?» «Да!» Настроение у ушасто явно упало. «Ничего, главное после Михалыча отошла, успокоилась». В расстроенных чувствах пошли прочь, прямо по дороге. Ночью это практически не опасно. Темно, путники не шляются. А если что, Зюзи предупредит. На съехавшую в кусты Ниву наткнулись километр через четыре. Затаившись, сначала долго всматривались, выискивая подвохи. Потом осмелели, подошли, тщательно осматривая и ощупывая дорогу перед собой. Взрывы хоть и не слышали, но мало ли, опыт есть. Мощный храб, доносившийся из салона, расставил все по своим местам. Водитель, будучи в сильном подпитии, элементарно заснул за рулем. Эту теорию подтверждал и мощнейший самогонный выхлоп, заставивший запотеть все окна, включая приоткрытое. Вытащил бесчувственное тело, уложил на траву в сторонке, морщась от запахов. Затем бегло осмотрел машину. Старенькая карбюраторная модель, довольно запущенная, с рыжиками по кузову и гнилыми порогами. Инстинктивно сел за руль, подвигал ключом. Надо же, завелась. Вспыхнули фары, зажглась приборная панель. Топливный датчик лежал на боку. Или бензина нет, или не работает. «Жаль. А почему жаль? Нечеточки. «Зюзя, прыгай!» Я открыл ей дверь. Разумная ловко запрыгнула, устроившись на переднем сидении, и боязливо осматриваясь. «Не, моя хорошая, снаряды дважды в одну воронку не попадают. Сейчас поедем!» И зачем-то обратился к спящему... Хоть он меня и не слышал. Не спи за рулем. Пьяный водитель-преступник. Потом у транспортное средство я у тебя реквизирую. Спокойной ночи. Знаю, что воровать нехорошо. Да только... Хотя кому я вру? Сам себе? Краду я машину. Именно краду. И черт с ним. Сколько можно пехом шлепать по необъятным просторам. Тем более второй раз шанс выпадает. Сдал немного назад, выезжая на дорогу. и целеустремленно двинулся вперед, под потрескивание дешевого пластика обшивки. Домой. Сколько проеду, столько проеду. От подарков судьбы не отказываются. В кое веки нам улыбнулась удача. Никто не встретился, ничего с нами не случилось. Просто ехали по ночной дороге, обезжая ямы и наслаждаясь ночным ветром, врывавшимся в открытые окна. Я был вне себя от счастья. Казалось, что я смотрю на себя со стороны и только и могу, что удивляться ловкому везучему Вите. И машину нашел, и ведет лихо, и песенку тихонько мурлычет. Молодец какой! Топливо закончилось лишь под утро, когда до родного поселка оставалось километров пятнадцать. Места насквозь знакомые с завязанными глазами дойду. Не ошибусь. Откатив Ниву в кусты, даже не попытался ее замаскировать. Бросил. «Заберут, и чет с ней». «Бусик куплю». Ноги жгло, хотелось бежать. Тело трясло от нетерпения. Не помню, как преодолел последние километры. Кажется, бежал. Когда показались первые крыши, нечеловеческим усилием воли заставил себя остановиться и обратиться к разумной. «Зюзя, подожди меня тут, пожалуйста. Я сразу вернусь, как только... Как... Я... Иди». И скорее возвращайся И я опять побежал